Глава 23. Завершение дел. Ири встретила меня раздраженным вздохом. Только глаза открыла, а ты уже здесь. Она села на кровати. Все-таки сон это так неудобно, без него было гораздо лучше. В человеческой жизни вообще много неудобств, успокоила я. Ты же сама хотела поменяться со мной местами. Что-то ты подозрительно довольная заметила Ири Могу и тебя порадовать я уселась рядом с ней на край кровати. если сейчас увидим вариант реальности, который меня устроит, родственница Ира сегодня же уедет домой. Я уже посмотрела когда отбывает ее автобус у нас есть полтора часа сегодня Ири нахмурилась но я еще не вникла в дела и машину водить не научилась, И могу запутаться, как поставить время на микроволновке или... Ты же очень хотела, чтобы я отсюда ушла, перебила я. Машину водить я тебя учить не возьмусь, нанимая инструктора. С электроприборами и делами могу помогать. Договоримся и буду периодически заглядывать к тебе, пока не увижу, что ты совсем справляешься. Только так, чтобы больше никого не было дома. Ну, может, иногда, раз в год, загляну ненадолго, в гости, посмотреть на Алинку. Ири не отводила от меня недоумевающий взгляд. Да уж, придется какое-то время появляться тут на полчаса и отвечать на вопросы, которые у нее накопятся. Иначе Алина действительно отправит Ири подлечиться. «Пока тебе главный совет. Найми домработницу», — сказала я. «И гоняй молодежь, чтобы всеми электроприборами пока что пользовались они. Требуй, чтобы Алина готовила, чтобы тебе разогревали ужин и делали тосты на завтрак. И не забывай хоть иногда критиковать». Мясо недогрето, тосты недостаточно румяные, омлет подгорел. А пока давай-ка смотреть, что там у Гоши за привязанность к алкоголю и насколько велик шанс, что она передастся по наследству его внукам. «Да нормально там все, Ири фыркнула. «Мы с Олей вчера разговаривали долго, когда все легли спать. Она просто терпеть не может спиртное, даже запаха не переносит. Как я поняла, она мужа ни разу пьяным не видела, ругалась из-за того, что он немного выпивал в компаниях по праздникам. «Кстати, ты заметила, что Вася больше бокала за столом не пьет. Оля наложила в семье табу на любой алкоголь». «Могла соврать», — заметила я. «Не все захотят выкладывать подробности о семейных проблемах». «Ну, давай посмотрим». Ири пожала плечами. «Ложись, закрывай глаза и смотри. Потом расскажешь. Если не получится, я подключусь. Только с одеждой разберись сначала. Если тебя в этом увидят, ты всех сильно удивишь». Я только сейчас сообразила, что вломилась к Ире в светло зеленом платье, напоминающем больное. Грайн с утра одел меня по своему вкусу. Неплохо, кстати, получилось. Надо же было забыть переодеться. Платье мгновенно сменилось свободной футболкой и черными ленинцами. Ири встала, я плюхнулась на постель. Меня интересуют варианты реальности для Васи, связанные с алкоголем. Есть ли у него шанс заполучить дурную привычку? Сколько я ни старалась... Вася появлялся в видениях абсолютно трезвый. Иногда с бокалом шампанского у новогодней елки. Попробовала просмотреть Гошу, запоев не увидела. А вот ребенка, которого ждет Алина, я увидеть не смогла. «Потому что ты не хочешь его появления на свет», — объяснила Ири. «Лично заинтересована, потому и не видишь». «С Васей, я так понимаю, ты уже более-менее смирилась, а с будущим внуком нет». Я как-то просматривала. У него вырисовываются очень даже интересные линии судьбы. Будет заниматься то ли математикой, то ли физикой, пока еще непонятно. Многого добьётся, долго проживет. Ты еще гордиться будешь таким потомком. Можешь не волноваться. Жизнь Алины никаким образом не испортится от появления ребенка. «Тебе легко говорить», — пробормотала я. «А я теперь мало чем смогу ей помочь». «Зато я смогу», — напомнила Ири ну представь, что она вышла замуж и уехала в другой город или страну. Ты точно так же редко виделась бы с ней. «Я так понимаю, демиурги не стареют?» — хмуро спросила я. «Или стареют, но очень медленно?» «Правильно понимаешь. Ну и что?» «А то, что через несколько лет я уже не смогу видеться с Алиной», — раздраженно сказала я. «Ну, ты вполне можешь прибавлять себе несколько лет. Волосы же перекрашиваешь». «Значит, сможешь и морщинки ненадолго добавить», — невозмутимо заметила Ири. «Между прочим, ты уже слышала, как можно населить свой мир людьми?» «Нет, а ты это к чему?» — я нахмурилась. «Честно говоря, подробностями не интересовалась. Спросил веригарда он хорошо знает, что и как можно сделать по закону. Пройдет отпущенный срок, и можешь звать Алину, Васю и еще кого захочешь видеть». «А вот это уже приятный бонус». Я правильно думала, что Веригард мне пригодится. «А если человек уже умер месяц назад?» Я немного оживилась, вспомнив попавшую в аварию менеджера Веронику. Очень толковая девушка. Вот уж кого я с удовольствием взяла бы в команду. Не знаю еще, как в моем новом мире можно использовать ее таланты, но по-любому пригодится. «Месяц?» — с сомнением повторила Ири. «В принципе, можно попробовать. спросил у Веригарда. «И еще вопрос. Демиурги чем-то торгуют между собой?» Вопрос пришел мне в голову только что и живо меня заинтересовал. «Создавать миры — это, конечно, хорошо, но если получится использовать мои профессиональные навыки, будет еще лучше». «В основном обмениваются созданиями, иногда мирами, фамильярами, в общем, чем-то полезным и нужным», — ответила Ири. «Своего фамильяра я никому не отдам, разумеется». А вот насчет создания миров надо будет подумать, когда научусь как следует обращаться с Даром. А пока сегодня же вытрясу из Верегарда, как я могу пообщаться с Вероникой и попробую зазвать ее в новый мир. Да и сам мир надо бы довести до ума и с олепятами полностью разобраться, и построить с Грайном нормальный дом или замок со всеми удобствами. Почему бы и нет? Он прекрасно подойдет к моей короне.